Глава 72. Карина. «Внимание! Обнаружена утечка Детрона!» – равнодушно сообщил динамик. «Расчетное время до взрыва 5 аксов. Требуется срочная эвакуация». «Повторяю, требуется срочная эвакуация. Войдите в капсулу, активируйте запуск». «О, черт! Пока эти двое меряются лопатками, будто дети в песочнице, нас всех разнесет на куски вместе с этим корытом!» «Мужчины, как всегда, в своем репертуаре. Тут считанные минуты до взрыва, а они ухом не ведут, продолжают мутузить друг друга. Ну, я-то девушка сообразительная, умирать здесь не собираюсь и океану не дам. У меня, между прочим, глобальные планы на его тело и душу. Я еще мечтаю стать бабушкой и понянчить внуков после того, как выращу наших собственных детей». Огляделась вокруг, ища средства спасения. Взгляд наткнулся на андвайзер, одиноко валяющийся на полу. Подползла к нему, перехватила поудобнее тяжеленное оружие, взвесила на руках. «Помнится мне, эта штука плюется горящей плазмой. Ну что, Дилан, поиграем в салочки?» «Как видишь, я сильнее!» Насмешливый голос Кхара заставил меня заскрипеть зубами от злости. «Этот гад зажал Киана так, что тот не мог шевельнуться, развернул спиной к себе и теперь потешался над ним». «Ну уж нет, красавчик, так дело не пойдет». «Я нашла своего принца. И теперь даже такая мразь, как ты, не отнимет его у меня. А моя лопатка больше!» Звонко крикнула я, потрясая оружием, которое было килограммов двадцать, не меньше. Одному богу известно, чего мне стоило его удерживать на весу, а тем более целиться. Кажется, мой вид с андвайзером в руках вызвал шок у обоих мужчин. По крайней мере, и у того, и у другого глаза увеличились втрое. Такие абсолютно одинаковые ультрамариновые глаза. Вот только у Дилны они горели хищным огнем, а у Киана светились тревогой. И это была тревога за меня. «Не бойся, милый, я справлюсь. Главное, подыграй мне немного. Киан, помнишь, как мы развлекались на Аргаре? У тебя в каюте в ванной. Я хочу повторить. Только не с тобой, с ним. Лишь бы он меня правильно понял. Детка, мне нравится ход твоих мыслей. Обязательно повторим». На лице Дилана расцвела пошлая ухмылка. «Ты научишь меня своим штучкам, а я тебя своим». «Уверенность, тебя выйдет отличная ученица». «Не о том думаешь, извращенец». Дальше все было мгновенно. Киан резко пригнулся. Я нажала курок, или что она там, и андвайзер вздрогнул в моих руках, выплевывая струю плазмы. Она пролетела над головой моего Кхара. А вот Дилан не успел отклониться. Его роскошная шевелюра вспыхнула, как закатное солнце. Красиво. Жаль, любоваться некогда. Расчётное время до взрыва — два акса. Невидимый биатрон продолжал обратный отсчёт. Я подбежала к открытому люку капсулы, забросила туда андвайзер, запрыгнула сама. Следом за мной влетел Киан. Скользнул по мне благодарным взглядом, от которого внутри всё расцвело, и сразу занялся управлением. С тихим шипением Люк встал на место, отрезав нас от внешнего мира. В капсуле оказалось два кресла. Я упала в свободное. Выдохнула, вытягиваясь в полный рост, и закрыла глаза. Перед внутренним взором маячило искаженное болью и яростью лицо Дилана в огненном ореоле. «Прости, парень, на этот раз ты проиграл».